Глава 10. Ночной дозор. Май 1988 года. Статья 144. Кража. Часть 2. Кража, совершенная повторно или по предварительному сговору группой лиц, или с применением технических средств, либо причинившая значительный ущерб потерпевшему, Наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. Уголовный кодекс РСФСР 1960 года. Несколько последующих дней ФАЕ подконтрольного общежития было тихо и необычно пустынно. Молодые люди приходили, но в гораздо меньшем количестве более спокойные и, видно, не те, которые должны были нам ответить за козлов. Девчонки, первоначально шипевшие что-то злобное в нашу сторону, постепенно оттаяли, после чего вокруг говоруная сказочника Димы Ломова, парня видного и ражего, стал собираться небольшой цветничок, усердно хихикающий над его нескончаемыми шутками и побосенками. Так как мне его басни были неинтересны, я, взяв рацию, уходил в близлежащие гаражи. Это рассыпанная относительно ровными бесконечными рядами сборная солянка из подкрашенных в самые дикие, в основном мрачные цвета металлических ящиков, формально относящихся к гаражному кооперативу, стал объектом регулярных рейдов каких-то Юриев-Деточкиных. Каждый день на вечернем разводе дежурный по отделу под укоризненные взгляды заместителя начальника РОВД по строевой зачитывал нам свежие ориентировки по очередным вскрытым гаражам. Причем я не мог понять, одна действовала группировка или несколько. Так как железные боксы потрошились разнообразными способами, с выдумкой и фантазией, на которую были способны злодеи, привыкшие к работе с металлом. И вот около одиннадцати часов с воскресенья на понедельник я стоял в узком темном проеме между двумя гаражами, стараясь не наступить на фекальные массы, щедро разбросанные тут людьми и бродячими собаками. Как какая-то летучая мышь, выставив свои локаторы наружу и вслушиваясь в темноту, Я надеялся услышать хоть какой-то подозрительный звук. Ударов металла о металл или скрежет, визг пилы, хоть что-то. Но ничего подозрительного мои уши не фиксировали. Метрах в тридцати от места моей засады со стороны железной дороги свистели тепловозы и матерился диспетчер на горке, которому кто-то не так переключил стрелку вследствие чего очередной сортируемый вагон укатился не на тот путь, и чтобы его перенаправить, требовался маневровый тепловоз. Над головой, хлопая крыльями, промчалась какая-то ночная птица. Внезапно я замер, практически перестав дышать. По дорожке между гаражей кто-то шел, и, судя по тяжелому дыханию, пер на себе немалый груз. Мое развитое воображение сразу же нарисовало образ жулика, сгибающегося под тяжелые ношей тяжелых амортизаторов или каких-нибудь ворованных клапанов. В общем, мне было пофигу, что волочет полуночный злодей, лишь бы это было уворовано из какого-нибудь гаража с моей территории. Когда предполагаемый хищник Фырка и Сопя как дикообраз Сахи из фильма Маугли протопал мимо меня, Я шагнул из темноты своего укрытия. «Добрый вечер! Милиция, блин!» Последнее слово относилось к служебному фонарику, который в очередной раз категорически отказался работать. Выглядит он, конечно, авантажно. Плоский, со сменными цветными стеклами, специальным кожаным ремешком и крепится на портупею. Но большая квадратная советская батарейка с гордым названием «Планета-2» в комплекте с советской же лампочкой срабатывали четко через раз. Ни зачистка контактов, ни их обжимания видимого результата не давали. Пока я безуспешно щелкал кнопкой фонаря, пытаясь получить хотя бы тусклый свет, невысокая фигура с огромным мешком оставалась в зоне темноты. Фигура испуганно ойкнула тонким девичьим голосом, и я расслабился. Представить, что толстые листы железа азартно отжимает невысокая девица, безжалостно разрывая металл в точках сварки, я не мог. Следовательно, к моему сожалению, это не жулик, вскрывающий гаражи. Фонарь наконец-то сработал, и желтый пучок света явил мне симпатичную девичью мордашку испуганно через опущенные ресницы, пытающуюся рассмотреть нежданного ночного встречного. «Милиция, девушка, не пугайтесь!» Я мазнул лучом по гербоя СССР на алой петлице кителя. «Что несете, куда направляетесь?» «А! Здравствуйте!» В голосе моей собеседницы мелькнуло узнавание и облегчение. «А я вас знаю. Вы наше общежитие охраняете». «А меня Таня зовут. Я из 306 комнаты. Помните меня?» Передо мной стояла та самая кудряшка Таня, которую ударил рыжий несколько дней назад. Красный след от пятерни хулигана уже прошел. Четко очерченные девичьи скулы с матовой кожей молодой барышни радовали мой взор. «Здравствуйте, Таня! А все-таки что у вас в мешке? Не труп рыжего несете закапывать?» Девушка хихикнула. «Картошка, сало, колбаса, свекла, сметана. Я всего не помню. Меня мама в дорогу собирала. Я с последней электрички иду. Решила угол срезать, чтобы побыстрее дойти. И пожалела. Очень страшно в гаражах». «Если страшно, зачем через гаражи пошли?» «Страшно, конечно. Но мешок уж очень тяжелый. Меня до станции отец довез и в вагон посадила здесь...» Девушка в досаде махнула рукой в жесте, означающем, что парней в общежитии много, и каждый альфа-самец, а встретить симпатичную девицу и донести тяжесть до общежития некому. «Вас проводить?» — я протянул руку к огромному сидору. Подобные, только не таких героических размеров, я видел в бабушкином сундуке. Кажется, дед с ним пришел с фронта. Мешок сразу притянул меня к низу, но я сумел нарисовать на лице бодрую героическую улыбку. «Ну что, пошли?» По причине позднего времени суток долбить в запертую от супостата в дверь общежития пришлось минут пять. Наконец за шторкой холла мелькнула темная фигура. Затем загремели запоры. Вахтерша настороженно приоткрыла входную дверь но, увидев нас, широко заулыбалась. «О, Танечка! Говоришь, к родителям поехала, а на поверку тебя милиция доставляет?» Бабка умела едко шутить. «Ха-ха-ха, Клавдия Ивановна смешно. Таня в гаражах заблудилась, а я ее нашел. Пришлось мешок тащить, а то он неподъемный. Я помогу девушке мешок до комнаты донести, а то вдруг у нее грыжа вылезет». «Я, между прочим, кандидат в мастера спорта по лыжам, и я сильная!» Обиженно заявила Таня, но срывать с моего плеча мешок девушка не спешила. «Помоги! Только в семь утра комендант комнаты проверяет. имеет это в виду!» Вахтер освободила мне проход. «Я постараюсь управиться до семи утра». Я подкинул поудобнее сползающий со спины мешок и двинулся к лестнице. Стараясь громко не пыхтеть, я затащил припасы на третий этаж, удостоился неожиданного, но приятного поцелуя в щеку от улыбающейся Тани и, как джентльмен, удалился, не напрашиваясь попить кофе. В фойе меня ждал ехидно улыбающийся напарник, возле которого сидела хрупкая брюнетка с огромными серыми глазами. «Здравствуйте, я Лена», — девушка протянула мне тонкую кисть. Я осторожно пожал хрупкие пальчики, с удивлением взглянув на Диму. Судя по его довольной роже, он нашел в цветнике достойный бутончик. Через два дня... «Громов! Ломов! Вы когда в гаражах порядок наведете? Меня каждый день склоняют на всех совещаниях!» Пристальный взгляд командира роты ППС не позволял обойтись формальным ответом. «Командир, мы каждый вечер после 12 все гаражи обходим. Там тихо, никого нет, все гаражи целые», — сообщили мы и так известную командиру роты информацию. «И каждое утро какой-то новый гараж уже вскрыт. Удобно устроились? Пост ваш, поэтому надо решать вопрос». «Что собираетесь делать?» «Сергей Геннадьевич, а может, мы в пятницу рейданем до утра?» Ротный глубокомысленно уткнулся в календарь. «Договорились. До пяти утра останетесь, а в субботу на митинг не пойдете, выспитесь. От меня что-то надо?» «Сергей Геннадьевич, нам бы автопатруль в поддержку, чтобы поблизости катался и на связи был». Вы же знаете, ночная милиция вроде бы есть, но как нужны у них или сработка, или хозоргана везут. С дежуркой тоже не вариант, их не докричишься, когда они нужны, а нам из гаражей жуликов тащить очень неудобно. Ночная милиция — группы задержания отдела вневедомственной охраны ОВО, Единственного милицейского подразделения, продолжающего патрулирование улиц после часа ночи, когда роты ППС заканчивали работу. Сработка. Срабатывание охранной сигнализации на объектах, организации и квартиры граждан, сдаваемых под охрану в неведомственной охране по хозяйственным договорам. Хозорган представитель администрации организации или хозяин квартиры, в присутствии которого бойцы ОВО, заходят на охраняемый объект после срабатывания сигнализации. «Хорошо, я подумаю. И вот опять ночь, городская шумная тишина. Мы двигаемся по затемненной стороне внутри гаражных проездов осторожно опуская ногу на полную ступню, чтобы нечаянно не хрустнул под подошвой щедро рассыпанный по дороге кусочек шлака. Рация выключена, чтобы ночную тишину, как всегда в самый неподходящий момент, не разорвал крик дежурного «Внимание всем постам!» Где-то там, в бесконечном лабиринте складов между речным портом и хлебокомбинатом, Заныкался в засаде автопатруль нашего командира отделения старшины Окунева. Как подводная лодка на глубине в ожидании своей жертвы. Несуна. Очередного расхитителя, пока еще социалистической собственности, волокущего в свои личные закрома мешок с хлебом или мукой. А может быть дрожжей? Уж не знаю, что там еще народ увлеченно тащит с хлебзавода. Стимул творчески подходить к задержанию преступников есть, и очень весомый. С недавних пор премия в 40 рублей за каждое задержание стала выплачиваться в течение недели. Но на наш отчаянный призыв старшина обещал прилететь незамедлительно. Дима толкнул меня в бок и приложил палец к губам. Мы замерли. «Где-то рядом». Среди мрачных, окрашенных в черный цвет железных гробов слышалось чье-то бормотание и звяканье. Мы разошлись в разные стороны и двинулись на звук. Чтобы обойти место звука с двух сторон, пришлось ползти в узком проеме между гаражами, надеясь не наступить ботинком в чьи-нибудь каловые массы. Наконец я выбрался из гребаной кроличьей нарыв, которую сам же себя загнал умудрившись не зацепиться за острые металлические уголки ни с бруей, ни одеждой. На фоне черной туши гаража светилась маленькая дырочка, очевидно, дефект сварки. Я оглянулся на крадущегося напарника, который уже радостно тянул пистолет из кобуры. Пришлось сделать страшные глаза и махать пальцем. Получить пулю в затылок от своего же товарища легко, как нефиг делать. «А вот поварам стрелять пока нельзя. Послабление в этом деле для ментов депутаты примут только года через три, когда стрельба с трупами для пошедшей в разнос страны станет обыденным делом». Дима обиженно надулся, но кобуру застегнул. Я прислушался, но кроме невнятного бормотания ничего разобрать не смог. Осторожно потянул на себя дверь но оно стояло как мертвое, заботливо запертое изнутри. Пришлось осторожно поскрестись с ногтем по шершавой в натеках к поверхности. — Михалыч, ты что ли? — тревожным шепотом спросили изнутри. Мой ноготь снова зашевелился, рождая слышимый только мне и моему невидимому собеседнику звук. — Сейчас, подожди! — что-то лязгнуло и калитка ворот стала приоткрываться. В этот момент и надо действовать, не давая людям изнутри, явно ждущим не нас, а неведомого Михалыча, успеть запереться перед нашим носом. Караулить их несколько часов или выкуривать, удовольствие ниже среднего. Поэтому я потянул железную створку на себя, одновременно невежливо отталкивая оторопевшего мужика в глубь сооружения. В спину меня, продолжая злобно сопеть, подпирал напарник. «Бля, бля, ну что за невезуха!» Вместо долгожданных жуликов, разбирающих на запчасти автомобиль при свете воробского фонарика с узким лучом, собирающих в бездонные мешки самые дефицитные запчасти, картина нам открылась несколько иная. «Мы застали на... горячем... трех мужиков тех самых автолюбителей. Хозяева разложили на застеленном газетке-капоте ушастого запорожца нехитрую закусь и бутылочку без этикетки, явно с самогоном. Но тут, незванно как татары, появились мы. «Здрасте, граждане!» «Распеваем!» Трагическим шепотом прошелестел я, Сделав знак напарнику осторожно притворить калитку. «А что? Я в своем гараже имею право!» Навстречу мне покачнулся один из моих контрагентов. «Извините». Я пододвинул его в сторону и показал вглубь гаража. «Ну что, будем изымать?» Мой палец уперся в два огромных стеклянных сосуда над которыми в знаке «Хайль» тянулись вверх раздутые резиновые перчатки. Неведомая темная субстанция, поблескивающая в толстостенных сосудах, периодически рождала пузырьки газа. Процесс брожения шел вовсю. — На чем брагу ставите, уважаемый? — На рисе и варенье. Казаин гаража загрустил, понимая, что в свете антиалкогольных указов его права закончились. «Вы, мужчины, то будете. Да мы соседи с этой же улицы. Зашли посидеть немного, да вот, задержались. Кто такой Михалыч? Это тоже сосед, со своим москвичом вечером ковырялся, обещался зайти». У него гараж через восемь гаражей слева от меня. Нет там никого, все пусто. Не придет Михалыч. Так что с вами будем делать? Ребят, может, договоримся? Может быть. Только у меня три рубля всего. Хзен гаража посмотрел на молчащих собутыльников. «Мужики, у вас деньги есть? Я потом отдам». «Дядя, ты что, дурак? Мне твои деньги не нужны. Давай для начала свои документы и документы на машину покажи». «Сейчас, сейчас!» Казан засуетился, ощупывая себя в поисках бумаг. «Вот у меня права, техпаспорт, а вот членская книжка на гараж». Фото на правах соответствовали оригиналу, что смущенно топтался возле меня. По документам он являлся и хозяином ушастого и владельцем гаражного бокса. «Теперь слушайте меня внимательно. Я вернул хозяину документы. У нас здесь сегодня мероприятие проходит, поэтому до рассвета вы все здесь сидите тихо, никуда не выходите и не орете. Когда до этого тихонько сидели, так и сидите дальше. Всем все понятно. Мужики радостно закивали. Все, мы пошли. Закройтесь за нами. Извините. Хозяин осторожно тронул меня за плечо. А что за мероприятие? Ловим тех, кто гаражи вскрывает. Вот, наконец-то, давно пора! Мужик возбудился. Пришлось показать ему кулак и большой палец, направленный вниз. После чего мужчина снизил градус своего энтузиазма. «Да мы и не собирались никуда идти. Опасно. У нас на нашей улице уже двоих ограбили. Поздно пошли домой, получили по морде, без денег и документов остались. Вот теперь бегают, восстанавливают паспорт и права». «А кто грабил? Во сколько и где?» «Да кто его знает? Ребята наши выпимши были. Уже поздно, около двух часов ночи дело было. Одного возле Дома культуры по голове отоварили, а второго прямо здесь, когда он гараж запирал, сзади по черепу ударили. Говорят, напавшие молодые были, несколько человек. Во всем темном одеты. Больше ничего не знаю». Мужчина удрученно развел руками. «Все понял, спасибо за информацию». Я пошел на выход, потянув молчащего все это время Диму. «Удачи вам, парни!» Алитка с приглушенным лязгом захлопнулась. Мы отошли от гаража, когда там внутри снова забубнили, но, слава богу, тихонько. Мой напарник, оттащив меня в какой-то закуток, гневно зашептал мне в лицо. «А почему мы брагу не изъяли? Палку бы сделали!» «Как он меня разозлил!» Я встряхнул его за лацканый кителей и в ответ яростной гадюкой зашипел прямо в лицо. «Мы пока с ними возиться будем, вся ночь пройдет! А меня интересует, кто гаражи вскрывает, и ничего больше ты понял!» Дима, охренев от моего напора, завис. Затем, переборов, себя улыбнулся. «Извини, как-то не подумал. Просто я уже надежду потерял». Думал, хоть что-то будет утром командиру доложить, а то он скоро съест. Ты надежду не теряй. Слышишь? Я замер. Совсем рядом отчетливо тарахтел какой-то движок. Пошли. Дима отошел от щели между гаражами и досадливо сплюнул. Опять пусто. Зеро. С чего ты так решил? То есть... Товарищ был озадачен. «Ну, ковыряется бригада путейцев с дистанции пути, рельсы подваривают, генератор работает. Что такого?» «Ага. Только один из бригады с какой-то железякой в гараже ушел десять минут назад и не вернулся. Он что, сыт так долго, что ли?» «Пошли, послушаем и поищем парня. Может быть, ему плохо стало». В черном и безмолвном ряду гаражей, ближайшем к железной дороге, кто-то осторожно лязгал металлом и в матерился. Дима решительно двинулся вперед. Пришлось повиснуть у него на плечах. «Ты куда пошел?» «Так там! Стой! Не мельтиши. Давай отойдем!» Отойдя метров на сто в сторону, я тщательно проинструктировал напарника а потом вызвал по рации 209-й автопатруль, молясь, чтобы он ответил на мой вызов. Минут через 15 старшина Окунев доложила готовности. И еще через 10 минут Дима, со скандалом, загнанный на крышу гаража, откуда он, распластанный как камбала, наблюдал за работой бригады железнодорожников, периодически угрожая, что его изгвазданную форму стирать буду я, доложил, что мужики в оранжевых жилетах стали что-то носить из гаражей. «Саша, пошел! Они что-то грузят в прицеп!» шепнул я в микрофон, получив в ответ короткий тональный сигнал, ответ от Окунева, что он все понял и едет к нам. «Дима, слезай! Пошли потихоньку!» Выйдя к гаражам, стоящим напротив места работы бригады, Мы обнаружили приподнятый мощным домкратом с одного угла гараж и двух железнодорожников, тревожно наблюдающих через узкие щели за милицейским уазом, возле которого невысокий старшина Окунев о чем-то весело трепался с их коллегами, продолжавшими изображать созидательный труд на линии железной магистрали. Нам удалось подойти вплотную к двум замершим в ожидании парням в оранжевых жилетах Так как звуки работы двух не самых тихих отечественных двигателей УАЗика и сварочного генератора заглушали наши крадущиеся шаги. Своего клиента я взял сзади, за шиворот одежды, крутанув ворот его кофты сразу на полный оборот, чтобы немного придушить мужчину, не дав ему возможности обернуться ко мне. Ошалевший от неожиданности мужик послушно поднял руки и понукаемый мной поплелся к своим коллегам, обстановка возле которых радикально изменилась. Окунев и его водитель, старшина Репанов, как чертик из коробочки, скакнувший из салона автомобиля, как два маленьких бультерьера свирепо держали за рукава спецовок, каждый сразу по два, немного растерявшихся мужиков». Пятый член бригады, оставшийся без их опеки, бросился в сторону бесчисленных путей железной дороги, но успел сделать всего два шага. Дима Лома все-таки исполнил свою мечту, бахнул в воздух предупредительный выстрел прямо над духом своего конвоируемого. На этом всякое сопротивление путейцев было закончено, все стояли с поднятыми руками, кроме Диминого клиента. Одной рукой он осторожно держался за близким выстрелом мухи. Затем началась обычная рутина. Вызов следственной оперативной группы, осмотр гаража и прицепа, куда уже были погружены четыре покрышки и лобовое стекло, снятое состоящее в гараже вазовской копейки. «Паша! А все-таки! Зачем мы ждали, пока они машину раскурочат?» Дима шагал рядом со мной, счастливо насвистывая, позабыв о своих испорченных оржавую крышу гаража-брюках и форменной рубашке. «Братан, если бы мы сразу туда пошли, то в лучшем случае прихватили бы этих двоих ухарей, которые только пытались вскрыть гараж. А когда следователь под протокол изъял в рабочем прицепе похищенное имущество, никто из бригады не сможет сказать, что он был не в курсе дела» а семерых раскручивает на все совершенные раньше кражи гораздо проще, чем двоих.